«Посвящается моей семье с любовью». Пролог. «Свадьба обещала быть идеальной». Конечно, всегда так говорят о предстоящей свадьбе. Но в этот чудесный июльский вечер никто из сидящих за большим кухонным столом в доме невесты ни на минуту не сомневался, что так оно и будет». Да и какие могли быть сомнения при виде безмятежно счастливых молодых, сидящих рядышком, рука в руке, в окружении родственников и друзей? Блаженно улыбаясь, они смотрели на своих гордых матерей, снисходительных отцов и преданных друзей, и те улыбались им в ответ. Можно ли было в этом сомневаться в такой теплый вечер, Когда великолепный закат, подернутый легкой дымкой тумана, наползавшего из Оксфордской долины, обещал на завтра такой же чудесный день. Когда густой упоительный аромат роз лился из сада через открытые двери и наполнял дом, Мэйги Форрест, мать невесты, могла наконец-то расслабиться, зная, что все уже готово, воздвигнут и украшен цветами, бело-розовый шатер расставлены столы в погребе. В объемистых корзинах стоит шампанское высшего качества. в больших количествах припасены семга, цыплята, бекон, горы клубники и малины, мороженое всевозможных сортов, а в столовой на столе возвышается четырехярусный свадебный торт. Каждый мог задаться вопросом, Разве способно что-либо помешать сейчас этой свадьбе? Что может стать препятствием удачному браку между Крисидой, младшей дочерью преуспевающего талантливого гинеколога Джеймса Форреста, и доктором Оливером Берингом, тоже гинекологом, единственным сыном мистера и миссис Джош Берген из Нью-Йорка? Криссида – настоящая английская красавица, хорошо воспитанная, с изящными манерами, словно специально созданная для семейной жизни с мужем, которого она сама для себя выбрала, и Оливер – красивый фронтоватый молодой человек и, как смеясь заметила Мэгги Форрест в беседе с Джулией Берген, слишком уж хороший для своего времени». Список приглашенных гостей был длинным, но составлял всего 300 человек, так как кресида настояла, чтобы венчание проходило в маленькой каменной церкви в Ветбурне, где ее крестили, которая не могла вместить всех желающих. Приглашенные чуть ли не со всех уголков Англии женщины покупали платья и выбирали шляпы, приличествующие столь торжественному событию, разоряя тем самым своих мужей». Восемь из них, чьи маленькие дети должны были сопровождать невесту к алтарю, постоянно ездили в Лондон в ателье Гарриет Форрест, владелицы сети модных ателье и магазинов, где для детей шилась специальная одежда, очаровательные муслиновые платья для девочек и белые матросские костюмчики для мальчиков. Платье самой Крисиды представляло собой великолепное сооружение из плотного кремового шелка, расшитого жемчугом и нежными бледно-розовыми шелковыми розочками. Сейчас оно висело в комнате для шитья, расположенной в мансарде, а рядом с ним стояла коробка с фотой. Утром ее украсят тиары из живых цветов, которые вместе с букетом невесты, кремовые и розовые розы, и корзиночками с маргаритками и скобиозами для подружек невесты будут доставлены непосредственно перед венчанием. В Котхаусе, так назывался Дом Форестов, были выставлены подарки, которые вместе с молодыми, мистером и миссис Оливер Берген, отправятся в Нью-Йорк, где они будут жить. И какие же это были чудесные подарки – хрусталь, фарфор, серебро, белые и прочие нужные в хозяйстве предметы. И каждому прилагалось письмо с выражением «наилучших пожеланий новобрачным». В нескольких милях от дома в Оксфорде репетировал струнный оркестр, который по специальному заказу невесты будет исполнять на свадьбе музыку Моцарта. Викарий церкви святого Стефана в Эдбурне повторял слова проповеди, обычно читаемые им во время венчания, а органист вместе с церковным хором и недавно приглашенным маленьким мальчиком с чудесным голосом разучивал хвала Господу. В гараже гостиницы Роял в Вудстоке Наводился последний глянец на без того сверкающий роллс кремового цвета, принадлежавший крестному отцу невесты, богатому и могущественному Теодору Багану. Все было подготовлено и весьма тщательно. Идеальная свадьба для идеальной невесты. И кто бы мог подумать в этот теплый, пропитанный ароматами цветов вечер, Кто хоть на миг мог бы заподозрить, что этой идеальной свадьбе не суждено состояться?